Глава двадцать первая. Двадцать первого июля, четырнадцать часов, пятнадцать минут. От Галчонка надо было избавиться. Макс понимал, что его машина — это отличная наводка, а потому не тешил себя надеждой, и первым же делом они с Владом сменили транспортное средство, подрезав чей-то давно стоявший у тротуара автомобиль. Хорошо, что Влад наловчился вскрывать машины по долгу службы. Он не раз выезжал на вызов, где его просили открыть заклинившую автомобильную дверь или завести машину без потерянных ключей. Макс предупреждал друга, что не каждый подобный вызов исходит от настоящих владельцев транспорта, но Влад всегда очень верил в людей, поэтому отмахивался, не могли же его обманывать. Зато набитая на этом рука сейчас сильно им помогла, и теперь парни разъезжали на таком же побитом, как и все в округе, Ларгусе. Они и правда заехали всего в пару мест. Макс купил несколько сотовых, в продуктовом набрал консервов, а какой-то модный тип передал ему туго набитый портфель с неизвестным для Влада содержимым. На все про все у них ушло около двух часов, так что и со временем блондин не ошибся. Если мы собираемся бежать, то нам долгое время придется двигаться без остановки, промолвил Макс, когда они уже ехали по Невскому в сторону Итальянской, мигая проблесковыми маячками. В полной тишине проехала пожарная машина. Вдалеке снова виднелся дым. Между парнями все еще была стена из обиды, но они никогда не умели злиться друг на друга по-настоящему и долго. «Алина водить не умеет. Анка, я уверен, тоже. А я один вас далеко не увезу, не съехав в ближайший же кювет от недосыпа». Он глянул на друга. «Придется и тебе вести. Влад в ужасе возрелся на водителя, а затем неистово замотал головой из стороны в сторону, чуть не вывихнув шею. «Нет, — Нет-нет-нет, ты знаешь, я после того раза ни за что за руль не сяду. Нет, и не проси. — Ёжики пушистые, Влад! Макс закатил глаза и свернул на Михайловскую. — Ты сапожник без сапог. Ты в курсе? Воскрешаешь машины, как автомобильный Иисус, а сам в штаны ссышь, стоит только сесть за руль. — Эй! — возмутился Влад. — Я так-то нас в прошлый раз чуть не угробил. «Хочешь повторить номер, только чтобы в этот раз у меня все точно получилось?» «Не Юли!» — Макс вырулил на итальянскую. «То был не ты, а сломанный. И вообще, что это?» Он резко затормозил, впечатав обоих в ремни безопасности. Влад сильно ударился локтем и теперь потирал его, жалуясь на нисходящие с него синяки. Парень хотел было задать вопрос о том, почему они остановились, но, подняв взгляд, сам увидел причину. Дым. Дым стал такой привычной и неотъемлемой частью жизни города, что даже подъезжая к месту, они не сразу сопоставили факты. Анка с Алиной были в театре, и из театра валил черный дым. Театр снова горел, как и три года назад. «Ты все-таки оставил там потушенную сигарету?» — ошеломленно спросил Влад, но Макс будто его не слышал, уставившись вперед. Парни переглянулись, прочитав в глазах друг друга решимость и одновременно выскочили из машины, пули, рванув к двери. Макс кричал на ходу «Алина! Эй, Алина!» У самого входа, плотной стены из дыма и пепла, они остановились. «Анка!» — это уже кричал Влад, пытаясь рассмотреть хоть что-то в густой темноте. Услышав в ответ только жуткий треск и глухое падение, он сделал шаг вперед, намереваясь ворваться внутрь. Крепкая рука с силой потянула его назад. — Стой, им не поможешь, и сам погоришь. Отпусти — Отпусти! Влад вырывался из цепкой хватки, не сводя глаз с дымящегося входа. Внутрь уходил толстый пожарный шланг, качающий воду, и огонь уже почти погас, оставляя только удушающий дым. — Они могут быть еще там! Как ты не понимаешь? Отпусти меня! В очередной попытке вырваться, Влад развернулся лицом к Максу и затих. На него смотрело привидение друга, бледный. Ни капли крови на лице, зрачки расширенные и невидящие смотрят на развернувшийся перед ним ад. До Влада внезапно дошло. Пожар. Театр. Максим уже потерял тут родителей, а теперь где-то там в горящем здании была Алина. Его Алина. Влад моментально успокоился. Он в последний раз взглянул на дым и отвернулся. За спиной у друга он увидел силуэт пожарного, который стремительно к ним приближался. «Эй!» — за пару шагов до ребят крикнул пожарный, молодой парень, с куцами, усиками и бородкой. Его лицо было в саже, а значит, он недавно ходил на пепелище. «Вы ведь не сломанные, нет?» Он остановился в шаге от них, а увидев, что Влад качает головой, взял обоих под локти. «Мы уж решили, что вы психи, так рванули в пожар. Вы чего, кстати?» Пожарный покачал головой, и повел ребят прочь от уже потухшего здания к большой красной машине. Они безучастно плелись за ним. — Там внутри были девушки. Вы видели их? — спросил Влад, запоздало, осознав, что Анку бы пожарные точно узнали и вряд ли были бы такими спокойными. — Девушки, несколько? — пожарный удивился. — Несколько нет. А вот одну дуреху достали прямо на входе. Ваша? Усатый парнишка указал рукой на фигуру, скрытую за пледом, которая пила горячий чай, облокотившись на бампер пожарной машины. Максим и Влад встрепенулись и быстро направились прямо к фигуре. Девушка под пледом услышала их и обернулась. С ее головы сползла ткань, оголяя русую макушку. Карамельные глаза, большие и испуганные, уставились на друзей. А в следующую секунду из них полились слезы, и девушка, сбросив остатки пледа, и, сунув недопитый стаканчик в руки другого спасателя, бросилась к ребятам, обнимая обоих за шеи и повисая на них всем своим небольшим весом. «Макс! Влад!» Алина попеременно называла парней по именам, обхватывая их и прижимаясь всем телом. Остальные слова тонули в глухих рыданиях. Макс ошарашенно обнимал девушку, а Влад оглядывался через ее плечо вокруг. «Что случилось? Где Анка?» Влад отлепился от Алины и посмотрел в лицо девушки. Никогда он не видел ее такой эмоциональной и полной страдания, еще и с потекшим макияжем. «Алина, что здесь произошло?» Девушка открывала и закрывала рот, не в силах вымолвить ни слова. Наружу вырывались только горькие всхлипы, зарождавшиеся глубоко внутри, удушающие всхлипы сожаления, вины и грусти, сдавившие ее легкие, тугими смертельными повязками не давая нормально дышать. Ее ноги подкосились, и она бы точно упала, если бы Макс не подхватил ее за талию. — Я? Я? — Алина закрыла лицо руками. — Это все моя вина. Рыдания усилились. Макс укоризненно взглянул на Влада, мол, не видишь, что у девушки шок, не можешь полегче с ней. Блондина тоже беспокоила вся эта ситуация и исчезновение опаснейшей преступницы в мире — но также его не оставляла мысль, которую он не собирался озвучивать другу. А не Анка ли виновата в этом пожаре? Усатый пожарный, все это время стоявший рядом и отдававший приказы другим спасателям, окликнул Влада. «Нас вызвали религиозники», — он махнул на Михайловский сквер. «Сказали, что приезжали асфалийцы, заходили внутрь, а когда они уехали, все начало разгораться». Пожарный положил руку на плечо Владу. Ваша подруга об этом молчит, но мне жаль. Если вы говорите, что их было двое, то, скорее всего, вторая ваша подруга сломалась и подожгла здание. Повезло, что она не пострадала. Он кивнул на Алину и отошел по своим делам. В воздухе стоял запах гари, но редкие люди, проходившие по пустым улицам, не обращали на это внимания. Подумаешь, очередной пожар, очередной слом. Главное, что это произошло не с ними. Не в силах вымолвить ни слова, Влад обернулся к Алине, которая стояла на своих двоих только благодаря Максу. Она начала некрасиво икать, прячась за руками, боясь посмотреть Владу в лицо. Макс покачал головой, предупреждая Влада не делать этого, но Кузнецов все равно подошел к девушке и мягко, но с напором заставил убрать руки от лица. Широко открытые глаза Алины... испуганно смотрели прямо на Влада, будто моля о прощении. Пожарные уже начали сворачивать свои пожитки и собираться на другой вызов. — Алина, прошу! — прошептал Влад, не то желая, чтобы их не услышали, не то от недостатка сил. — Скажи, что здесь произошло? Где Анка? Она... Он не смог закончить фразу, она комом застряла в горле. Она не могла сломаться. Она уже была сломанная. Влад выжидательно смотрел на Алину, давая ей время. Минуту, две, три. Ребята присели на уцелевшие бетонные ограничители проезда. Усатый пожарный стыдливо попросил Алину вернуть плед, а потом, забравшись в машину, укатил прочь со своими коллегами. И только когда они остались одни, Алина открыла рот. Первые слова вышли хриплыми. Она надорвала голос в рыданиях, но Влад внимал каждому звуку и каждой букве, складывая предложение в голове, чтобы ничего не упустить. Максим прижимал девушку спиной к своей груди, а потому лица ее не видел, зато видел, как изменилось выражение лица друга, когда он услышал правду о случившемся. — Ее забрали асфалийцы, Влад, и это моя вина. 21 июля, 14 часов, 15 минут. Неприятно, только очнувшись от многолетней тьмы, вновь и вновь погружаться в ту же самую тьму, лишенную сна и покоя, тьму вязкую, и склизкую, обволакивающую и проникающую во все клетки тела. Вот только если пару дней назад эта тьма была хоть и вязкой, но пустой и обезличенной, теперь же у нее были тысячи лиц. Они раскрывали рты в безмолвном крике, искажающем черты, превращающим их в маски ужаса. Лица обезображенные, кто без глаз, кто без носа, кто без нижней половины, оголяющий торчащий вниз язык, все с кровоточащими ранами и с отсутствующими местами кожи. И ни одно лицо не повторялось, все они были разными, и все они когда-то были людьми. Это сводило с ума, но Анка была бессильна даже закрыть глаза, они и так были закрыты, и отвернуться, лица были со всех сторон. ни одного знакомого, но девушка понимала, что это неправда. Подсознание запомнило каждого человека, которого Анка видела за последние пять лет, а теперь сталкивала их лицом к лицу. Ты и должна их помнить. И Анка запомнит. Всех и каждого. Женщину с большим родимым пятном на щеке, переходящим в рваную рану, обнажающую кость нижней челюсти. Старушку с сожженными волосами и впалыми глазами. мальчика, на месте носа, у которого было кровавое нечто. Анка запомнит каждого и отомстит за них. В этом она себе поклялась. Внезапно тело пронзило током, распространившимся от запястья по всему телу, врываясь в голову удар молнии, впуская свет в мир мрака. Вот только этот свет не был теплым и уютным, скорее холодным и неприветливым, обещающим ужасы уже не только в голове. Органы чувств оживали постепенно. Сначала спина ощутила холод металла, а запястья и лодыжки — тонкие путы, растягивающие руки в стороны, а ноги, прижимающие к твердой поверхности внизу. Затем в нос ударил запах озона, следом за которым проявился аромат табака, более резкого, чем курил Макс, а за ним и сырость, и затхлый пот. Во рту Анка почувствовала железный привкус крови, вызвавший легкую тошноту. Голова кружилась, уши были будто заложены от резкого перепада давления, но сквозь звучание своего пульса девушка разбирала далекие голоса. Наконец, и к глазам вернулось зрение. Анка все еще не разжимала веки, но темнота перед глазами не была живой и вязкой. Темноты вообще не было. Сквозь тонкую кожу Анка различала бьющий прямо ей в лицо яркий свет. Веки затрепетали, а далекий голос внезапно очень четко и прямо у самого уха произнес. «Просыпайся!» Анка вскинула голову и раскрыла глаза. Слух моментально восстановился, а вот перед глазами заплясали черные точки, мешая обзору. Голова закружилась сильнее прежнего, но девушка не упала, ее тело было плотно зафиксировано вертикально. она снова закрыла глаза, пытаясь унять головокружение. Вы уверены, что это она? Этот голос был выше и звонче предыдущего. Сложно разобрать, принадлежит он молодому юноше или женщине? Конечно. Снова первый грубый голос. Только слепой не видел ее фотографии. А твои глаза острее, чем у доброй половины планеты. Значит, двое как минимум. Кто они и где она? Последнее, что помнила Анка. как она, решив дождаться Алину в холле, подошла к двери туалета. Подруги долго не было, и девушка начала волноваться. Затем громкий шум выбиваемой двери и удар током, выключающий сознание, точно такой же, как несколько мгновений назад. «Эй!» Мужчина подошел ближе, и Анка снова учуяла аромат табака, резкого одеколона и пота. «Открывай глаза! Я знаю, что ты очнулась!» Резкая пощечина заставила Анку распахнуть глаза и уставиться вперед. Черные блики больше не мешали осматриваться, и девушка поразилась новому месту, тому, какое оно обычное. Рядовой офисный кабинет с облупившейся штукатуркой, двумя столами заваленными бумагами и старыми выпуклыми мониторами, два шкафа, заполненные папками, коробки на полу и громко гудящий кондиционер, ни капли не спасающий от жары. Однажды. Когда Анке было 12, у нее украли телефон, и они с мамой ездили подавать заявление в милицию, как она тогда еще называлась. Кабинет следователя выглядел точно так же аскетично и сурово, и отбил любое желание Анки в будущем попасть сюда снова. Однако пути судьбы неисповедимы, и вот девушка вновь в похожем месте. У Анки не оставалось сомнений, где она находится. Подтверждали ее догадки и люди перед ней крупный мужчина. Ширин казался даже больше, чем высоту, и худощавая женщина. Оба в черной форме, с спронзенные ящерицей на плечах и на фуражках, которые они держали в руках. Асфалийцы. Анку бросила в жар, а затем в холод. Она физически ощутила, как кровь отлила от лица и конечностей, направившись огромной волной в сердце, забившимся в бешеном ритме. Руки онемели, и она бросила на них взгляд, в ужасе осознав, что их сдерживает. Тонкие цепи, легко колышущиеся, словно на ветру, периодически сверкали проходящим по ним током. Редкие молнии вспыхивали то тут, то там, не причиняя боли, если задевали кожу, лишь тихонько ее щекоча. Девушка была все в том же мамином платье, немного потрепанном, но в целом невредимом. Ноги спутывали обычные веревки, как и тело у живота. Она не могла обернуться, чтобы посмотреть, к чему она была привязана, но, по ощущениям, к металлическому столбу, внезапно выросшему прямо посреди кабинета. «Ну, здравствуй, Саламандра!» — произнес крупный мужчина. Его лицо было красным, а по щекам и лбу стекали капли пота, так душно и жарко было в комнате. Худощавая женщина встрепенулась, отложила фуражку и взялась за блокнот, в котором начала что-то быстро строчить. Стенографистка? Я давно мечтал тебя поймать. Довольный собой продолжал Асфалиц, вытирая пот со лба, появившимся из кармана платком. Знал, что именно мы тебя поймаем, а не кто-то другой. Преступники всегда возвращаются на место преступления. Мужчина хрипло засмеялся. Смех перешел в надсадный кашель и одышку. Женщина подала ему стакан воды, налитый заранее. и ожидавший на столе. «Так о чем я?» Мужчина расстегнул верхнюю пуговицу формы, обнажая ворот белой майки. «Да, именно мы должны были поймать тебя. Я, капитан асфалийского отряда по Санкт-Петербургу, Федор Михайлович Полищук, поймал неуловимую саламандру. Это должно быть честью для тебя». Асфалиец осушил стакан до дна и поставил его на стол рядом. анка уже сомневалась что потеет он только от жары и казалось его распирает от чувства собственной значимости пока он пытался отдышаться анка краем глаза захватила женщину немолодая лет под шестьдесят или старше полностью седая но некрасивой желтой сединой которую она не совсем удачно пыталась скрыть за краской недели уже три четыре назад уставшая с впалыми глазами огромными синяками под ними морщинами и сухой кожей, обтянувшей ее худощавую фигуру. Однако за этим скрывалась красота, увядшая и ушедшая в прошлое, но до сих пор пробивающаяся сквозь этот несуразный вид. И, что удивительно, красота знакомая, но Анка никак не могла вспомнить, где бы она могла видеть эту женщину. «Все понятно?» Внезапное окончание фразы намекнула анке что она пропустила немалый пласт какой то истории оставалось надеяться что не важный федор михайлович хмуро уставился на девушку и она кивнула не понимая с чем соглашается но этого толстяку хватило и он надменно улыбнувшись продолжил теперь когда тебе понятны все твои права то перейду к обязанностям толстяк подошел к анке так близко что она почувствовала исходящий от него жар Тошнота снова подкатила к горлу, и девушка с усилием сглотнула, прогоняя ее. «Согласие на сотрудничество и признание всех своих преступлений. С нас достаточно быстрая смерть, без мучений. Сойдет?» Анка вздрогнула от слов и улыбки, сопровождающей их. «Нет!» Улыбка испарилась, уступив место недовольной гримасе. Федор Михайлович прищелкнул языком и отошел. Тебе же будет лучше, если согласишься. Все равно у нас полно доказательств твоей вины». «Но это была не я!» — крикнула Анка и дернулась в сторону асфальтица, заставив людей впереди вздрогнуть и отшатнуться. Но путы, такие невесомые, с первого взгляда вдруг стали твердыми и сжали руки в крепкой хватке, не дав сдвинуться ни на сантиметр. Электрический ток, не такой сильный, снова прошел от запястья к телу и обратно, и Анка напряглась от боли. «А кто тогда?» Федор взял себя в руки и одернул полы костюма. Он будто и не заметил, что произошло с Анкой. «Твое лицо на месте, так что не думаю, что кто-то мог взять его, надеть и пойти убивать людей налево и направо». Он засмеялся своей шутки, а женщина рядом принялась что-то судорожно зачеркивать. Видимо, анекдоты в отчет идти не должны были. «Нет». Анка хотела сформулировать мысль, но головная боль сводила ее с ума. — Это физически была я, но мной управляли. — Конечно, дорогая. Мужчина все продолжал хихикать. — Промыли тебе мозги и заставляли убивать людей, так ведь? — Да. — Брось это. Внезапно Федор Михайлович ударил по столу, заставив даже женщину рядом с собой подскочить на месте и провести на листе бумаги длинную линию. — Можешь не стараться. Тебе все равно никто не поверит. а ты только усложнишь дело своим упорством. — Ты — причина слома, а задача асвалицев избавить землю от этой напасти. — Значит, от тебя. Он ткнул своим толстым пальцем в сторону Анки, не торопясь к ней подходить. — Я не причина слома, — прошептала Анка, но мужчина все равно ее услышал. — Мне жаль тебя, девочка, — услышала она в ответ. — Искренне жаль. Асфалийц снова достал платок, — вытереть новые капли пота на лице. Ты просто оказалась нулевым пациентом, и в этом никто не виноват. Он тяжело вздохнул и стал серьезным. Повернулся к женщине и рукой приказал ей остановить запись. Она подчинилась, принявшись исправлять свои ранние заметки. Ученые и медики вот уже несколько лет трудятся над загадкой слома, И единственное, в чем они сходятся во мнении, что есть некий фактор, запустивший процесс изменения мозга у людей. И если от этого фактора избавиться, то сломы прекратятся. Мужчина все же сделал пару шагов по направлению Канки. И все в этом умирающем мире, и я в том числе, считают, что этот фактор ты. Теперь миссистый палец уткнулся прямо в ключицу девушки, оставив на платье мокрый след. Но это не так. Предприняла еще одну попытку Алина. Мной управляли. — Сергей Борисович что-то знает об этом. Вам надо разобраться с ним. — О, не начинай спихивать все на уважаемых людей! Федор Михайлович скривился от омерзения. — Сергей Борисович, как никто другой, заинтересован в решении этой проблемы. — Он управлял мной! Новая пощечина перебила дальнейшее возражение Анки, оставляя липкое пятно на щеке. — Не смей ничего плохого говорить об этом достойном человеке! Федор Михайлович с отвращением промокал ладонь платок. — Я думала, вы хотите разобраться со сломом. Вы просто хотите спихнуть всю вину на меня. Ярость охватила сознание Анки. Как они не понимают, что дело не в ней? — Лучше бы вы мои слова записали. Обратилась она к женщине, но та закрылась от девушки блокнотом. — Вот мы и разбираемся с катастрофой, — сплеснул руками мужчина. — Разве на нашем месте ты не поступила бы так же? — уничтожить первого пораженного, одного человека, чтобы спасти остальной мир. Он выжидательно уставился на девушку в ожидании ответа. — Но ведь это не поможет. Анка пыталась найти хоть какую-то спасительную нить. — А у меня есть сведения, которые вы можете использовать. — Если это о Сергее Борисовиче, то и слушать не хочу, — отмахнулся Федор Михайлович. — Ладно, Антонина Евгеньевна, пора закругляться. Нужно многое подготовить для ее транспортировки. Женщина отложила, наконец, свой блокнот, засунула его в портфель и надела фуражку, собираясь на выход. Федор Михайлович боролся с расстегнутыми пуговицами. «Транспортировка? Куда?» Анку обуяло нехорошее предчувствие. «Дорогая Саламандра, глядя не на нее, а только на свои пуговицы, произнес мужчина. Я же сказал, все желают твоей смерти. Так не будет ли лучше устроить казнь на всеобщее обозрение?» вместо того, чтобы лишать тебя жизни в запертой комнате. С последней пуговицей ему помогла подоспевшая на выручку Антонина Евгеньевна. Женщина, полная противоположность Федору Михайловичу, сухая, тонкая, тревожная, схватилась за рубашку асфалийского капитана с неожиданной нежностью. Она ловко попала пуговицей в заветную дырку, но не спешила убирать руки, поглаживая смявшуюся ткань. Единожды она немного задела пальцем кожу его шеи, моментально вспыхнув. Легкий румянец окрасил ее уши и скулы, придавая им живости. Но сразу же отдернула себя, отступив на шаг и подбирая остатки своих вещей. От Анки не укрылось и то, с каким наслаждением наблюдал за этим сам капитан, жадно пожирая взглядом помогавшие ему руки. «Не все!» Эта девушка уже сказала в спины уходящим, Заставив их обернуться. Мои друзья не желают мне смерти! Самодовольная улыбка вернулась на лицо Федора Михайловича. Твои друзья? Те, кто сдал тебя нам? Второй раз за короткое время кровь отлила от лица Анки, а сердце сделало кульбит. Гудящий кондиционер стал громче, перекрывая шум в ушах, и Анка начала сомневаться, правильно ли она услышала то, что сказал асфалиец. Что? Твои друзья сослужили нам хорошую службу, и страна их не забудет. Мужчина шутливо отдал честь. А теперь отдыхай. Ты нужна нам живая, перед тем, как мы расстреляем тебя на глазах миллионов, окончив наконец, со сломом. С последними словами Федор Михайлович вышел из комнаты. Его спутница задержалась лишь на миг, бросив в полной жалости взгляд карамельных глаз на Анку, но потом и она исчезла за дверью, оставив девушку одну со своими мыслями. А мыслей в голове было много. Ее собираются казнить на глазах миллионов, и, судя по всему, произойдет это довольно скоро, до того, как число жертв слома еще увеличится. Сколько людей погибло за эти пять лет? Макс ей так и не ответил, а Анка боялась представить, вспоминая все огоньки в приложении телефона и стоящие за ними случаи. Она хотела держаться. Понимала, что тут могут быть камеры, понимала, что легче ей от этого не станет, но Анка расплакалась горько и тихо. Не громче расшумевшегося кондиционера, ни капли не охлаждающего воздух. Сейчас ей было плевать, что ее поймали те, от кого она спасалась столько лет. Ей было плевать, что она обездвижена и не может даже пошевелить рукой без того, чтобы ее не ударило током. Плевать, что ее скоро убьют. Но кто ее сдал? Кто смотрел ей в лицо, обещая защиту и дружбу, а в это время заносил нож за спиной? Кто украл то единственное, что оставалось у нее, — надежду? Макс, тайно друга, работающий на асфалицев, Влад, так поспешно убегающий из театра. Алина, неожиданно ушедшая в туалет прямо перед прибытием асфалицев? Кто? Спустя полчаса, все так же одна в комнате со спертым воздухом, Обессильно свисающая с опущенной головой, Анка вспомнила карамельные глаза, молодые и старые, смотревшие на нее с одинаковой жалостью, и ответила на свой вопрос. Дурой она не была.